Глава десятая. Десять. Проснувшись рано утром, Данбар первым делом проверил почту на компьютере. Как оказалось, ему уже прислали список телефонных номеров, и он сразу переписал их в маленькую записную книжку, которую всегда носил с собой. Это были специальные номера полиции и других учреждений, которые могли обеспечить ему любую помощь в приоритетном порядке. Также ему прислали два банковских счета, которыми он мог воспользоваться в случае срочной потребности в деньгах. Еще в письме был телефонный номер СайМед, по которому он мог звонить в любое время дня и ночи и, наконец, указания лично связаться с инспекцией в ближайшее время. Это был стандартный пакет инструкций для сотрудников Саймед, ведущих выездное расследование, когда они запрашивали полный оперативный статус. Теперь все зависело от того, удастся ли определить происхождение источника радиации. Стивен попросил, чтобы образец курьером доставили в Лондон и подвергли лабораторному анализу. Улика, предупредил он, была просто радиоактивной грязью. Могут ли они идентифицировать неизвестный затоп и выяснить его происхождение? Как всегда, на него произвело впечатление, что Саймет не требует объяснений, выполняя его запросы. Их просто приняли и спросили, чем еще можно помочь. Именно так и должны работать административные органы, подумал Дамбар, расчищать дорогу для фактических исполнителей. Во многих правительственных институтах управление превратилось в самоцель. В худшем случае роли вообще поменялись. Работники первой линии существовали только в качестве кормушки для администрации, предназначенной лишь для того, чтобы предоставлять информацию, данные и статистику для управленцев. Истинная их функция была практически нивелирована. Судя по тому, что Стивен слышал от друзей и коллег, не за горами было то время, когда с Государственной службой здравоохранения произойдет то же самое. Все больше времени у врачей и медсестер отнимало заполнение разнообразных форм, ответы на вопросники и выполнение требований аудита и мониторинга. Все это являлось в основном прихотью администрации, ищущей возможности оправдать и умножить свое существование. Данбар стянул со стойки в гостинице несколько листов плотной бумаги и скотч и соорудил конверт, в который упаковал свинцовую трубу с радиоактивной пылью. Прежде чем отнести сверток вниз, он тщательно проверил его дозиметром. Усевшись в номере с чашкой черного кофе, Стивен принялся размышлять о том, что делать дальше. Он и так собирался съездить в Хельсинбург к Шейли Барнс, чтобы вернуть ей журнал, но теперь прежде всего хотел спросить у нее, может ли она вспомнить, кто и когда установил в гостиной телефонную распределительную коробку. Может быть, ей удастся описать человека или даже вспомнить его имя. После некоторых душевных терзаний Стивен решил не говорить Шейли об источнике радиации. Она умирала, и ее смирение с судьбой заслуживало уважения. Сказав ей о своих подозрениях, он только добавит горечи в ее последние дни. Кроме того, сказав Шейли, он будет обязан сообщить обо всем полиции. Не это ли было настоящей причиной, почему он решил не говорить о радиации? Иногда так легко обмануться в истинных своих мотивах. Стивен надеялся, что им на самом деле руководила забота о Шейли, но не мог сказать этого с уверенностью. Спустившись вниз, он увидел курьера, который приехал за его пакетом. Мужчина удивился тому, насколько тяжелым был пакет при его небольших размерах. «Что у вас там, свинец?» – пошутил он. Данбор неторопливо ехал в Хельсинбург, погрузившись в размышления и пытаясь привести свои мысли в порядок. Он никак не мог решить, с чего начать, ни одно расследование не приводило его в такой тупик, как это. Единственным преступным деянием, за которое можно ухватиться, было помещение изотопа в дом Шейлы Барнс. Это явно было сделано для того, чтобы заставить ее молчать о том, что произошло ранее, о смерти ребенка. Какие же были истинные обстоятельства смерти того мальчика и, предположительно, Эми Киздейл, что для сокрытия их потребовалось убийство? Комната была погружена в полумрак, но Дамбар видел, что Шейла находится при смерти. Ее истощенное тело было таким хрупким, что, казалось, малейший ветерок, влетевший в окно, может обратить его в прах. После ухода сиделки он несколько секунд смотрел на женщину, размышляя, не лучше ли просто уйти. Если она спит, значит, у нее нет боли, а это, возможно, было сейчас самым важным. Однако ему нужно было расспросить ее о распределительной коробке. Моральная дилемма. Шейла тихо позвал он. Ответа не было. Он попытался еще раз с тем же успехом, и уже решил было уходить, но вдруг услышал, что Шейла пошевелилась. «Питер, это ты?» — едва слышно прошептала женщина. Данпор повернулся, глаза ее были закрыты. Он уже готов был назвать себя, как Шейла заговорила снова. «Я знала, что ты придешь. Я так рада, что ты пришел. Да, в прошлый раз мы расстались не по-хорошему, но я знала, что ты придешь попрощаться со своей старой матушкой». «Все, что я тогда сказала, было ради твоего же блага. Ты понимаешь, это правда?» Неожиданно для себя Стивен сказал. «Да, конечно. Все время вспоминаю те каникулы, которые мы проводили вместе, когда тебе было восемь. Помнишь? Вы с отцом плавали в море на маленькой лодке и поймали три рыбы, а я приготовила их на ужин. Выражение твоего лица? Ты так гордился!» «Я помню». — прошептал Дамбр, отступая в тень на случай, если Шейла откроет глаза. — Я так счастлива, что ты пришел, сынок. Я очень люблю тебя. — Знаю, мама, и я тоже тебя люблю, — прошептал Стивен. — А теперь отдохни, поговорим позже. — Было бы хорошо, — чуть слышно сказала Шейла и снова погрузилась в забытие. Дамбар на цыпочках вышел из палаты и отправился к старшей медсестре, чтобы рассказать об этой невольной подмене. Он объяснил, как случилось, что он подыграл умирающей женщине. «Надеюсь, я поступил правильно», — закончил он. «Думаю, это было единственно правильным в подобных обстоятельствах. Шейла находится при смерти. Как я понял, ее сын так и не приехал проведать родителей», — спросил Дамбар. Старшая медсестра покачала головой. Судя по всему, Питер был в их семье паршивой овцой. Между ним и родителями произошла серьезная размолвка по поводу денег. Питер хотел, чтобы они финансировали какую-то очередную его авантюру. Он уже проделывал такое раньше. На этот раз Шейла и Сирил сказали нет. К сожалению, такое случается. — Да, бывает, — согласился Дамбр. Он поблагодарил старшую сестру за понимание и уехал из больницы, зная, что возвращаться уже не придется. По дороге в глаз Стивен решил завтра слетать в Лондон и доложить обо всем в Саймед. Сегодня вечером он заедет в больницу и оставит записку для Ингрид. Разговаривать с ней ему не хотелось. Весь недавний оптимизм покинул Кейт и Сэнди в тот ужасный момент, когда медсестра ввела их в палату Аманды, и они увидели дочь. Девочка выглядела, как голодающий беженец из страны третьего мира. Ее кожа была мертвенно бледной глаза казались огромными на похудевшем лице. Она не спала, просто лежала, уставившись в потолок. Белый кролик, подаренный Россом, лежал рядом на подушке, почти не отличаясь цветом от ее кожи. Сэнди повернулся к медсестре, пока Кейт пыталась поговорить с Амандой. — Что случилось? — спросил он хрипло. — Все не так плохо, как кажется, — ответила та. — Просто вчера Аманде не проводился диализ, потому что доктор Росс делал кое-какие обследования. — Какие обследования? — «Их было несколько туманно», — ответила женщина. «Вы хотите, чтобы я привела кого-нибудь из врачей? Вообще-то они сейчас заняты, но я уверена...» Сэнди покачал головой, чувствуя себя неловко. Он вовсе не хотел поднимать шум. «Доктор Росс говорит, что завтра ей станет гораздо лучше», — сказала медсестра. «Скорее всего, это реакция на какую-то из процедур». Сэнди снова захотелось спросить, какую процедуру. Он не понимал, какие анализы могли быть настолько важными, что пришлось отменить диализ. Но, с другой стороны, не хотел показаться неблагодарным. Ведь больница так хорошо отнеслась к ним. Сэнди опустился на колени рядом с кроватью дочери, стараясь удержаться от слез. «Как ты, принцесса?» – спросил он, беря ее руку, так осторожно, словно боялся, что она сломается. Аманда попыталась улыбнуться, но тут же поморщилась. Мне больно, папочка, сказала она. Где больно, принцесса? У тебя болит животик. Аманда положила руку на грудь и Сэнди провел пальцами по этому месту. Несмотря на нежность касания, девочка вздрогнула. Под ночной рубашкой Сэнди нащупал марлевую повязку. Ее расположение относительно грудины его встревожило. Сестра, — позвал он. — Аманде вчера проводили пункцию костного мозга? — Видимо, да, — ответила женщина. На этот раз Сэнди не смог остановиться. — Зачем? — Нет ничего необычного в том, что пациентам, которым будет проводиться пересадка, делают пункцию костного мозга для определения иммунологического профиля. Но Аманде уже проводились эти анализы. Ей уже давно сделали их в детской больнице. Она ведь стоит в очереди на пересадку. Результаты должны быть в ее карточке. Ее иммунологический профиль известен. Уверена, у доктора Росса были на это причины. Сэнди прикусил язык. Разумеется, — сказал он, снова поворачиваясь к команде. — Может быть, вы хотите, чтобы я разыскала доктора Росса? — спросила сестра. Ее интонации слегка поменялись. Теперь в голосе слышался скорее вызов, чем вопрос. Видимо, она сочла вопросы Сэнди необоснованными. «Нет, не нужно», — глухо ответил он. «О, Господи!» — вздохнул Сэнди вместе с Кейт, возвращаясь к машине. Ноги словно были налиты свинцом. «Может быть, мы слишком многого ожидали? Мы ждали чуда от мира, в котором не бывает чудес. Как и все люди, находящиеся в отчаянии, Мы обманывали сами себя. Мы хотели поверить в эльфов и Санта-Клауса. Сестра сказала, что Аманди завтра станет лучше, — нарочито-бодро произнесла Кейт. Наверное, это действительно последствия вчерашних процедур. Она справится, вот увидишь. Сэнди невесело улыбнулся и крепко обнял жену. — Так-то лучше, — прошептала она. «Ты молодец, малышка!» – сказал он с нежностью. «Бог знает, что будет, если мы оба упадем духом!» Данбар приехал в медик-экос в десять часов вечера. На его столе лежал листок с информацией, составленной Ингрид по его просьбе. Данные по бесплатно пролеченным пациентам с самого открытия больницы. Отчет не был детальным, но содержал основные пункты, которые и были нужны Стивену количество принятых пациентов, какие лечебные процедуры или операции были им проведены и точную сумму налоговых вычетов из больничных счетов за благотворительность. Большинство процедур были относительно простыми и не несли в себе особого риска, а результаты лечения могли стать для больницы хорошей рекламой. Однако наряду с остальными за все время работы медик-экос были приняты три пациента в отделении трансплантологии. Имен в списке не было, но Стивен понял, что третьей пациенткой была Аманда. Трое пациентов, нуждающихся в пересадке органа. Это было более чем странно. Руководство медикэкос чересчур щедро распоряжалось своими ресурсами, учитывая стесненную финансовую ситуацию. «Что ж, видимо, даже для такого состоятельного учреждения люди все-таки важнее, чем деньги», – решил Стивен. Он положил список в ящик стола и карандашом настрочил записку для Ингрид, в которой говорилось, что утром он уезжает в Лондон. Когда Дамбар уже собирался завести машину, стоявшую на стоянке перед зданием «Медик Экос», в ворота больницы въехал непримечательный черный грузовик, судя по номеру, из Бетфорда, и медленно двинулся вокруг парковочной площадки к тылу здания. Стивен успел увидеть, что водитель и сидевший рядом с ним человек были в белых халатах. Одолеваемый любопытством, Дамбар выбрался из машины и быстро обошел здание, стараясь держаться в тени, поближе к стене. Грузовик остановился напротив зеленых дверей, ведущих в коридор больничного подвала. Пока мужчины выходили из кабины и открывали задние двери грузовика, Из здания вышли еще двое мужчин и присоединились к ним. Вчетвером они вынесли из грузовика брезентовые носилки, на которых лежал, судя по всему, очень грузный пациент. Данпор подобрался как можно ближе, пользуясь в качестве прикрытия единичными автомобилями, которые были припаркованы на площадке в столь поздний час. Однако больше ничего не смог разглядеть. Освещение было очень скудным, а пациент был накрыт темным покрывалом. «Что за ерунда?» – пробормотал Стивен себе под нос, когда зеленые двери закрылись, и грузовик уехал. «С какой стати пациента вносят в больницу через черный ход под покровом темноты?» Тут он вспомнил, что в подвале находится больничный морг. «Значит, эти люди привезли не пациента, а труп». Эта новая догадка разъясняла ситуацию не больше, чем первая. Правдоподобное объяснение тому, что в Медик Экос привезли труп, найти было не легче, чем объяснить, зачем пациента внесли в подвал. Если не удается прийти к какому-нибудь логическому заключению, значит, нужно выяснить, что происходит, подумал Стивен. Вернувшись в свой кабинет, он посидел немного, собираясь с духом. Наконец он решил, что спустится в морг и выяснит, кому принадлежит тело. Стивен подождал десять минут, надеясь, что санитарам хватит этого времени, чтобы поместить тело в холодильник морга, и вышел в коридор. У лестницы, ведущей в подвал, он остановился и прислушался. Все было тихо. Он на цыпочках спустился вниз и осторожно приблизился к двери морга. Снова остановился, приложив ухо к двери и вновь не услышал ни звука. Тогда Стивен открыл дверь и проскользнул внутрь, почувствовав облегчение, когда дверь за ним закрылась. Он перевел дыхание, только сейчас понял, что все это время почти не дышал, и чуть не подпрыгнул от неожиданности, когда внезапно включился холодильник. «Надо побыстрее выяснить, в чем дело, и убираться отсюда». Стивен потянул на себя тяжелую металлическую дверь холодильника и, к своему удивлению, обнаружил внутри двух обитателей. Оба были накрыты белыми простынями. Он-то ожидал увидеть только одного. Откинув ткань с головы тела, лежавшего на верхней полке, Стивен увидел пергаментно-бледное женское лицо. Судя по состоянию волос и зубов, женщине было далеко за шестьдесят. Стивен выкатил поддон и прочитал надпись на бирке, привязанной к большому пальцу. «Анжела Картер-Смит». Толкнув поддон назад и снова закрыв лицо женщины простыней, Стивен переключил внимание на тело, лежавшее на нижнем поддоне. Судя по размерам, именно его санитары вынесли из грузовика. Странно, тело было завернуто не в традиционную тонкую простынь, под которой обычно угадывались очертания тела, а в несколько слоев водонепроницаемой ткани и уже поверх нее накрыта белой простыней возможно потому что тело очень тяжелое подумал дамбар он потянул ткань закрывавшую голову, но развернуть ее не получилось голова трупа была настолько тяжелой что он не смог удержать ее одной рукой. Стивен заработал обеими руками, чтобы высвободить край, закрывавший голову, ожидая обнаружить тело очень тяжелого, плотного мужчины, и отпрянул от неожиданности, увидев перед собой свиное рыло. В ноздри ударила характерная вонь. Мертвые глаза животного бессмысленно таращились в пространство. Придя в себя, Дамбар принялся искать разумное объяснение. Холодильник в ресторане сломался или переполнен? «Маловероятно и в высшей степени неэтично». Кроме того, насколько он понял из беглого осмотра, туша не была выпотрошена, как обычно доставляются скотой бойни или мясной лавки. Это было еще более странно. Данбар просунул руку под несколько слоев ткани и нащупал брюхо животного. Он подержал там руку несколько секунд, чтобы холод и сырость от недолгого пребывания в холодильнике не помешали ему выяснить то, что он намеревался. Вскоре он почувствовал, как плоть под рукой теплеет. Значит, свинья была забита недавно. Стивен вконец растерялся, соображая, не является ли его находка нарушением юридических или этических законов. Зачем сюда поместились животные? почему недавно забитую свинью привезли в Медик Экос под покровом темноты. Через несколько секунд ему пришло в голову, что эта свинья могла быть лабораторным животным. Исследования доктора Росса, как и любые исследования в области пересадки органов, наверняка предполагали использование животных. На заре трансплантологии, когда широко разрабатывались методики операции по пересадке, собаки и обезьяны играли большую роль, на них практиковались хирурги. Однако в настоящее время оттачивание техники перестало быть актуальным и в исследовательских лабораториях стали изучать свиней как потенциальных доноров органов для человека при условии, если удастся разрешить иммунологические проблемы. Росс, являясь ведущим исследователем в этой области, почти наверняка имел разрешение на работу с животными. Если это так, то вся эта история становится скорее странной, чем незаконной. Но зачем животное привезли сюда, в больницу? В лабораториях Росса наверняка есть условия для вскрытия и препарирования животных. Конечно, если только сокращение бюджета не вынудило его искать альтернативу. Данбар как раз размышлял над этим вопросом, когда в коридоре вдруг послышались голоса. Нельзя допустить, чтобы его обнаружили в морге. Это потребует объяснений, которых у него просто нет. Стивен оглянулся в поисках места, где можно было спрятаться, но ничего не нашел. Единственной мебелью в помещении был простой стол, слишком узкий, чтобы скрыть взрослого мужчину. Остается холодильник. Данбор снова открыл дверцу и осмотрел замок. В штуке находился стандартный сквозной болт. Это означало, что при необходимости дверь можно открыть изнутри, хотя вряд ли такая необходимость могла возникнуть в холодильнике морга. Голоса приближались. Времени на раздумья не было. Стивен схватился за перекладину, идущую вдоль верхней рамы, и просунул ноги на верхний поддон рядом с Анджелой Картер Смит. Затем, несмотря на тесноту, ухитрился перевернуться на живот и протянул руку, чтобы закрыть дверь. Замок тихонько щелкнул, и Стивен внезапно оказался в кромешной темноте. Извиваясь, он попятился как можно дальше от двери, но все равно оставался в пределах досягаемости случайного взгляда, брошенного снизу вверх. Чтобы избежать этого, Стивен втиснулся в крохотное пространство между телом Анжелы и потолком холодильника, И замер, лежа на мертвой женщине, словно в объятиях смерти. Минуты шли, снаружи не раздавалось ни звука, и Стивена начали одолевать сомнения, действительно ли у дверей и стенок холодильника настолько хорошая звукоизоляция, или снаружи просто никого нет. В конце концов, говорившие не обязательно направлялись в морг. Внезапно дверь холодильника открылась, и внутрь хлынул поток света. Данбар застыл, затаив дыхание. Он услышал, как с головы Анжелы отогнули покрывало. Господи, хоть бы пришли не за ней. С невыразимым облегчением Стивен услышал, как выдвигается нижний поддон. Кряхтя и ворча, санитар вытащили свинью и уложили на каталку. Дверь холодильника снова закрылась и резкий перепад давления больно ударил по барабанным перепонкам. Когда звон в ушах прекратился, Стивен обнаружил, что снова лежит в абсолютной тишине. Он неприятно удивился тому, как быстро заканчивался воздух в холодильной камере. Хотя было очень холодно, Стивен вскоре почувствовал, как на лбу выступил пот, и ему стало очень неуютно. «Пора вылезать». Он заворочился, пытаясь проползти вперед в тесном пространстве, двигаясь со все меньшим почтением по отношению к Анжеле. Наконец он добрался до перекладины над дверью и правой рукой нашарил замок. Если держать руку в одном положении, места для нее хватало. Но когда Стивен попытался повернуть ее, чтобы как следует ухватиться за шток, ему пришлось согнуть кисть под неестественным углом. К своему ужасу Стивен почувствовал, как болт выскальзывает у него из руки, а в следующую секунду тот с лязганием упал на пустой нижний поддон. Страх сдавил горло, словно клещами. В голове замелькали кошмарные мысли. Данбар понял, что оказался в ловушке. Ему не хватает места, чтобы пролезть вниз между краем верхнего поддона и стенкой холодильника. Болт лежал. Минимум в полуметре от того места, куда он мог дотянуться рукой. И разглядеть его в кромешной тьме не представлялось возможным. Данбара охватила паника, но колотить в дверь и звать на помощь было бессмысленно. Изоляция холодильника превратит любой вопль в едва слышный шепот, а рядом все равно никого, кто бы мог его услышать. Криком он только приблизит свой конец, быстрее истратив и без того скудный запас воздуха. Стивен прикинул, что пространства, чтобы сдвинуть поддон в сторону, ему не хватит. Поддон нужно сдвинуть вперед, а затем повернуть, чтобы он наискость провалился через раму. Шансы добиться этого были столь призрачными, что об этом даже не хотелось думать, не то что пробовать. Однако другого способа выбраться не было. Рискуя сломать пальцы, Дамбр снова и снова нажимал на край металлического поддона. Стараясь поднять противоположный его край вместе с лежащими на нем телами и надвинуть его на раму. С третьей попытки ему это удалось. Несмотря на холод, пот лил ручьем. Теперь нужно было сдвинуть поддон вперед. На этот раз ему потребовалось максимально напрячь руки. Стивен постарался приподняться на поддоном, упираясь руками в боковые стенки. Он свесил ступни с заднего края поддона и медленно, сантиметра за сантиметром, двигал его вперед, чтобы он как можно дальше заехал на передний выступ рамы, пока в конец не уперся в дверь. Данбар перевел дыхание. Он в буквальном смысле балансировал между жизнью и смертью. От его правой ступни сейчас зависело, получится ли у него выбраться из этой передряги. Если, когда он с силой ударит ступней по нижнему краю поддона, тот не перевернется и не провалится через щель вместе с Анжелой и самим Стивеном, о других вариантах можно забыть. Их просто не будет. Он на секунду замер, сосредоточившись на носке своего ботинка. Он боялся боли, но оттягивать дальше было нельзя. В этот удар нужно вложить все силы до последней капли. Стивен медленно поднял ногу и уперся пяткой в потолок. Пространства, чтобы размахнуться, было до обидного мало. Затем он с силой обрушил ногу вниз. Поддон перевернулся и провалился сквозь щель вниз дном. Данбар и Анжела застыли в полувертикальном положении, прижавшись друг к другу и к двери холодильника. Переведя дух, Стивен медленно отодвинул поддон в сторону, пристроил Анжелу в угол и принялся шарить рукой по полу. Через несколько секунд ладонь его наткнулась на стальной болт. Тогда Стивен стал водить рукой по двери, пока не обнаружил отверстие для болта. Он сунул в него указательный палец, чтобы не потерять, а затем вставил болт как можно глубже и в отчаянии стукнул по нему ладонью правой руки. Замок щелкнул. Дверь медленно, ужасно медленно открылась. Высунувшись из холодильника, Дамбар сполз вниз. Несколько секунд он лежал на полу, глубоко дыша и глядя в утробу холодильника, который чуть не стал его могилой. Облегчение от того, что он остался жив, уступило месту размышлениям о том, что делать дальше. Нужно было привести в порядок содержимое холодильника и вернуть Анжелу на место». Слегка пошатываясь, Стивен поднялся на ноги и полностью вытащил тело Анжелы из холодильника. Несколько минут ушло на то, чтобы водрузить упавший поддон на верхнюю раму и запихнуть его внутрь. Удостоверившись, что поддон попал в пазы, Тамбар снова выкатил его наполовину, поднял тело Анжелы и с трудом взгромоздил его на поддон. Затем закрыл покойнице глаза и прикрыл ее простыней. Покойся в мире, Анжела!» – прошептал он, закатил поддон в холодильник и закрыл дверь. Покончив с делами, Данбор снова задумался о свинье и о том, что с ней стало. Он был почти уверен, что тушу увезли в патологоанатомический зал, находившийся в конце коридора. Теперь он понял, что цепи, висевшие над секционным столом, были предназначены для подъема животных. Возникал вопрос – Можно ли узнать, что сотрудники больницы делают с животным, не будучи при этом обнаруженным? Разборки с холодильником морга отняли у Стивена почти все силы. Желание геройствовать дальше он не испытывал, но все-таки решил попробовать проникнуть в предбанник патологоанатомического зала незамеченным. Он надеялся, что оттуда сможет разглядеть, что происходит внутри». Данбор привычно постоял под дверью, прислушиваясь, затем открыл ее и осторожно оглядел коридор. Ему по-прежнему сопутствовала удача. Быстро подбежав к двери предбанника, Стивен снова прислушался и не услышал ничего, кроме отдаленного гула. «Если в помещении кто-то есть, ему придется придумывать какое-нибудь правдоподобное объяснение своему появлению». — Ничего заумного, — решил он, — лучше всего прикинуться туповатым чиновником-англичанином. От нечего делать слоняющимся по больнице. Данбор открыл дверь, никого не было. Он тихо вошел и через полупрозрачное дверное стекло заглянул в умывальную комнату. На крючках висели три пиджака. Сделав глубокий вдох, Стивен прошел через умывальную и приник к стеклянной панели двери ведущий в сам анатомический зал. Там он увидел то, что и ожидал. Животному проводилось вскрытие. Над тушей, зафиксированной на столе кожаными ремнями, трудились три фигуры в халатах и масках. Через большой разрез, идущий от глотки до гениталий, были видны внутренности животного. Огромная операционная лампа над столом с безжалостной яркостью освещала сцену. Данбар был озадачен. Почему люди, стоявшие возле стола, надели халаты, перчатки и маски ради того, чтобы провести вскрытие мертвого животного? Такие предосторожности больше годились для работы с живым пациентом, когда важно соблюдать правила антисептики, чтобы избежать последующего заражения. Троица, судя по всему, удаляла какие-то внутренние органы свиньи, помещала их в полиэтиленовые пакеты, а затем в контейнеры из нержавеющей стали. Данбар предположил, что это делается для последующего гистологического исследования, которое будет проводиться позже в лаборатории, но вдруг засомневался в этом. А не собираются ли эти люди использовать органы животного для других целей? Он попытался разглядеть лица под масками, но не смог, как ни старался. Отказавшись от этой цели, Стивен выскользнул из умывальной, прошел через предбанник и вышел в коридор. Едва добравшись до своего кабинета, он позвонил Лизе. «Я знаю, что уже поздно, но можно я к вам заеду?» «Конечно!» «Свинья?» — воскликнула Лиза. Они анатомировали ее, соблюдая все правила антисептики. «Но зачем?» Предполагая, что это имеет какое-то отношение к научно-исследовательской работе Росса. Он использует свиней?» «Почти наверняка». В последнее время свиньи становятся, если можно так выразиться, лучшим другом человека. Медицинские журналы полны описаний экспериментов, проводимых на этих животных в области трансплантологии. Их органы по размеру сопоставимы с человеческими, и осталось лишь решить проблему отторжения тканей. В этой области ведется большая научная работа. Но ночью в больнице медикэкос запротестовала Лиза. «Это меня и беспокоит», — согласился Стивен. «Вот почему я решил посоветоваться с вами». Они обращались со свиньей, как с человеком. Халаты, маски, полный набор предосторожностей. Это заставило меня задуматься. «Господи, не думаете же вы, что они планируют использовать?» «Разум Дамбара тоже восстал против этой мысли». Он не мог отрицать, увиденное вполне объясняло, как получилось, что двум пациентам пересадили чужеродный орган. «Но для этого наверняка нужно иметь кучу лицензий и разрешений», сказала Лиза. «Разумеется, но иногда люди готовы пойти на нарушение закона». «Вы думаете, именно это они проделали с Эмми, пересадили ей пучку свиньи? Это я и хочу выяснить». «И что вы собираетесь делать?» Позвоню в Лондон, но сначала мне нужно вернуться в свой номер, кое-что проверить. Я позвоню вам позже. По дороге в гостиницу Данбар усиленно размышлял. Он четко представлял, что собирается делать дальше, но боялся даже думать, какие могут быть последствия. Его действия могут задеть чувства людей. Так ли это необходимо? Неужели нельзя обойтись без этого? Входя в свой номер, Стивен уже твердо знал – нельзя. Единственное, что осталось выяснить – насколько технически осуществимо то, что он задумал. В базе данных Саймет он отыскал необходимую информацию. Кеннет Лейнхэм, мальчик, умерший при Шейле Барнс, был кремирован. Но Эми Тисдейл была похоронена на кладбище в Ланкашире. Следовательно, то, о чем Стивен собирался попросить – было осуществимо, но он все медлил, не решаясь поднять телефонную трубку и набрать номер Саймед. Я хочу, чтобы ее эксгумировали. Вы хорошо подумали, Дамбар? Спросил Фробишер, человек номер два Саймед, дежуривший на телефоне на случай, если ночью потребуется принять важное решение. Это серьезная затея. Если мы получим официальное разрешение и проведем эксгумацию тела ребенка, и окажется, что вы ошиблись, нам придется чертовски дорого за это заплатить. Последствия этой ошибки могут серьезно повредить нашему учреждению. Я не уверен, что стоит так рисковать на данном этапе. Единственное основание, которое вы предоставили, это факт, что вы видели, как в больнице проводится вскрытие свиньи. «Я обдумал все как следует и уверен, что чем скорее мы проведем эксгумацию, тем лучше», — ответил Дамбар. «Процедура обязательно должна быть официальной. А вот теперь мы действительно оказываемся на опасной территории. Знаете, мы не можем раскапывать могилы направо и налево». «Я не стал бы просить об этом, если бы не был уверен, что это важно», — сказал Дамбар. Фробишер медленно выдохнул сквозь стиснутые зубы. В любом случае, дело вполне может подождать до утра. Я передам ваш запрос мистеру Макмиллану, когда он придет. Сомневаюсь, что он сильно обрадуется, услышав вашу просьбу, но, возможно, вдвоем мы придумаем, как провернуть это дело без шума и пыли. Нет ничего более привлекательного для газетчиков, чем эксгумация трупа». Данбар уже собирался повесить трубку, когда Фробишер вдруг сказал «Погодите, тут пришел результат лабораторного исследования радиоактивной пыли, которую вы прислали. Вам сейчас его прочитать?» «Разумеется». «Лаборатория утверждает, что источником является промышленный изотоп, используемый для тестирования радиационных контейнеров». «Промышленный?» – изумился Дамбр. – «Не медицинский?» «Отнюдь нет». Круг подозреваемых состоит из четырех компаний, которые применяют такие вещества, не считая, конечно, компании Амершем, которая его производит. Какая-нибудь из них находится в Глазго? Боюсь, что нет, они вообще находятся не в Шотландии. Ближайшая к вам это Бакстерс, расположенная в Тайнсайде. Вот черт, пробормотал Дамбард.